Глава вторая Очнувшись, я лежал на кровати, разглядывая монитор, к которому прикреплен датчик на руке. За это время меня уже успела навестить медсестра вместе с врачом. Еще раз провели осмотр, а потом ворвалась мама, всю ночь дежурившая под дверями палаты, со слезами, причитаниями, вопросами. На счастье, врачи ее достаточно быстро увели, дав мне время подумать. А поразмышлять было над чем. Произошедшее замять не удастся, значит, мне скоро придется отвечать на вопросы полицейских. И здесь нужно хорошо подумать, что им говорить. Найти ответ не так просто, как кажется. У Олега отец был подполковником МВД, руководившим местным отделением органов том, что он сумеет отмазать сына, я даже не сомневался. А вот как мне потом жить дальше? Это большой вопрос, но и дальше так продолжать нельзя. Меня чуть тупо не забили насмерть. То, что я сейчас сижу, дышу, а я не пускаю слюни, глядя в потолок. Чудо. Честно говоря, я ожидал худшего. А так лишь пару синяков и ушибов, которые почти не болели. Осматривавший врач оказался тоже весьма удивлен таким прогрессом. Даже несколько раз заглядывал в историю болезни, явно сверяясь с тем, что там написано при первичном осмотре. Затем меня, наконец, оставили в покое, дав возможность побыть в тишине. Мысли крутились в голове, на душе тревожно. И чтобы хоть с чем-то занять руки и голову, дотянувшись, взял телефон, все это время лежавший на тумбочке, и каким-то образом умудрившись уцелеть, несмотря на произошедшее. И разблокировал его пальцем, прижатым к кнопке телефона, и молча уставился на экран смартфона. «Не знаю, с чего начать и чего, собственно, хочу. ВК YouTube, скачанные накануне игрушки. Все не то. Сам не понимаю, чего хотел. Наверное, чтобы этого и вчерашнего дня вовсе не существовало». Но, к сожалению, смартфон мне с этим не мог помочь. Неожиданно я увидел иконку игры, которую не устанавливал на телефон. Точнее, не выходило вспомнить, когда это делал. Чуть подумав, ткнул в нее и почувствовал резкий укол в палец. Невольно вскрикнув, попытался его убрать, увидев, как крохотное кровавое пятнышко расплывается по дисплею телефона. Еще успел подумать, что, видимо, к экрану прилип кусочек стекла. А следом я внезапно начал падать вперед, если это можно сделать, сидя на кровати, словно мое сознание вылетело, устремляясь куда-то сквозь экран смартфона, что я сжимал в руке. Вокруг была темнота, а перед глазами появилась дверь, похожая на ту, что изображена на иконке игры в телефоне. Резко заколола в затылке. Разум на секунду поплыл, словно кто-то настраивал контрастность в голове, а спустя миг проход приоткрылся, и сознание влетело в нее. Вспышка света заставила зажмурить глаза. Я еще успел подумать, какие забавные глюки порой можно увидеть. Ощутил непонятную легкость в теле, словно я призрак или дух, абсолютно не понимая, что происходит. Я оказался в просторной белоснежной комнате без окон, непонимающе озираюсь по сторонам. Первая мысль в голове. «Я что, умер?» Слишком уж все происходящее походило на конец жизни, как его описывали пережившие клиническую смерть. Внезапно стало страшно от осознания того, что мог умереть. «А как же мама? Она ж без меня совсем пропадет». У нее ведь кроме меня совсем никого нету. Паника еще только начала нарастать в груди, когда внезапно посреди зала возникла девушка с крыльями за спиной. Правда, она не слишком походила на ангела, но мне совсем поплохело. Ноги подкосились, и я плюхнулся на пол. А появившаяся девчушка подлетела ко мне поближе, осторожно улыбаясь, давая заодно возможность рассмотреть себя. Невысокая, с миловидным кукольным лицом и копной золотистых волос, девушка была одета в просторную белоснежную тунику, достававшую практически до колен. На ногах виднелись золотистые сандалии с тянущимися вверх ремешками, прозрачные крылья за спиной, похожие на стрекозины. Но больше всего меня привлекли ее глаза, раскосы и, кажется, раза в два больше человеческих, сейчас внимательно и очень серьезно рассматривавших меня. Больше всего она была похожа на диснеевскую фею из мультфильма про Питера Пэна, что я видел в детстве. И я недоумевающе смотрел на нее. Неизвестная столь же озадаченно рассматривала меня. И это затянувшееся молчание, наверное, могло тянуться долго, потому что я просто не знал, что сказать. Как-то раньше умирать не приходилось, хотя еще теплилась робкая надежда на то, что я просто потерял сознание, и сейчас лежу в уютной палате и вижу галлюцинации. Второй вариант мне как-то нравился больше. Из комы можно выйти, если потерял сознание, а вот смерть — это точно билет в один конец». Наконец, златовласки, порхавший передо мной, надоело молчание, и она заговорила первый. Голосок у нее оказался звонкий и весьма мелодичный, напоминавший журчание ручейка: Добро пожаловать в Центр торговли и обучения протектората земли кандидат. Судя по статусу, вы попали в изнанку впервые, поэтому позвольте вас ввести курс дел, рассказать о великой игре, о статусе и возможностях, которые вам открылись. Закончив говорить, она выжидательно посмотрела на меня. Я в шоке от происходящего, смог только выдавить из себя вопрос. «Так я жив или мертв?» Услышав подобное фея или кем там являлось это существо, озадаченно уставилась на меня, а затем куда-то вверх над моей головой, словно читая там что-то невидимое мне, затем спустившись ниже, успокаивающе произнесла. «Не волнуйся, ты, безусловно, жив. твоей жизни и здоровью ничего не угрожает. Извини, что сразу не объяснила. Просто у твоего ключа весьма старый статус, ему уже более двухсот стандартных лет. И я подумала, что предыдущий владелец ввел тебя в курс дел. Обычно из твоего мира появляются уже подготовленные игроки, и вводный инструктаж зачастую не нужен». На эту тираду я лишь глубокомысленно похлопал глазами, все еще ни черта не понимая в происходящем. А девушка явно размышляла о том, что со мной сделать, несколько раз глубоко вздохнула и продолжила спокойно говорить. «Успокойся, Глеб, ты жив и с твоим телом ничего сейчас не происходит. Сейчас она находится в подобии сна, пока сознание пребывает здесь». «Из-за особенностей разума, способного достаточно быстро воспринимать информацию, ты можешь пробыть в изнанке значительно больше времени, в то время как в реальном мире пройдет несколько минут». О чем-то подумав, она продолжила говорить. «Давай я для тебя проведу вводный инструктаж». Она взмахнула рукой, и вокруг нас все начало изменяться. Окружавшие нас стены полностью исчезли. Мы с этой спутницей висели в пустоте среди звезд. Чуть вдали виднелась желто-красная планета, почти заслонившая собой светило, давшее ей жизнь. Вначале ничего не происходило, но вот по черноте космоса пошла небольшая рябь, и в межзвездном пространстве вспухли пузыри. Проваливаясь внутрь себя, они лопались, образуя отверстия, похожие на червоточины, из которых плотным строем начали бы металлические кубы, Стоило им покинуть дыру, и они тут же начинали распадаться на сотни фрагментов, представлявших собой нечто похожее на металлических пауков, устремившихся к видневшейся впереди планете, от которой уже летели защитники. Сотни блюдообразных кораблей, выпускавших из себя тысячи крохотных искорок, оказавшихся похожими на наши самолеты. Космическая схватка закипела у нас перед глазами, Металлические пауки стреляли по летающим тарелкам защитников серовато-белыми лучами, прожигавшими броню кораблей насквозь, заставляя целые секции отваливаться от корпуса и вызывая взрывы внутри. Вторая сторона не оставалась в долгу, хлестая по врагам сиреневыми разрядами, похожими на молнии, буквально испаряющими корабли врагов. Огненные искорки, выпущенные в начале боя, словно жалящие мошки, наваливались на паукообразные судна, заставляя их огрызаться и отражать их атаки. Они также добивали поврежденные корабли и, нанося повреждения целым, как могли, старались помочь своим. Захваченный зрелищем, забыв обо всем, я невольно начал болеть за тарелкообразные корабли. В конце концов, они ни на кого не нападали, а пытались защитить свой дом. Но их дела оказались плохи. Один за одним сквозь дыры в пространстве прибывали все новые судна захватчиков, привозя подкрепление. Все меньше оставалось серебристых кораблей в темноте космоса, продолжавших вести уже проигранный бой. и Еще не успели добить последних, как к планете сквозь дыру в пространстве. Устремились новые звездолеты, похожие на огромные дирижабли. Достигнув планеты, они раскрывались по всей длине, и вниз посыпались черные металлические горошины. Падая на планеты и раскрываясь, они выпускали из себя сотни паукообразных существ. Вторжение на Кандию, захват мира с последующим истреблением населяющего ее вида разумных живых существ, прокомментировала увиденная день. Так я решил ее про себя называть в память о Феи-помощнице, помогавшей Питеру Пену. Конфликты и конкуренция за ресурсы, технологии и жизненное пространство существовали и будут продолжаться всегда, добавила девушка. Только по мере развития науки и техники они становятся все разрушительнее, неся опустошение и непоправимый вред Вселенной. По мере ее слов на моих глазах разворачивалась новая схватка. Хотя это сложно было назвать борьбой. Два невероятно огромных существа, состоящих из черной материи, лишь отдаленно похожих на осьминогов своими щупальцами, раздирали на куски крохотный по сравнению с ними огонек, оказавшийся небольшой звездой. Целые планеты от прикосновений монстров неотвратимо растворялись, истончаясь и становясь частью этих существ. Войны между цивилизациями и народами несли смерть с мириадом разумных существ. Гибли звезды, планеты, на грани гибели оказалась сама Вселенная. Тихо продолжала Дим, происходящее перед нами явно затронуло и ее тоже. Чтобы остановить войны, избежав их гибельных последствий, но при этом не остановить конкуренцию видов и мешая эволюции народов, совершенные четыре цивилизации, достигшие высшей точки эволюционного развития, создали великую игру. С помощью нее цивилизации, достигшей определенной степени развития, реализуют свое право на дальнейшее возвышение и прогресс. При поддержке своих представителей они конкурируют с другими народами и видами за получение очков могущества. За счет очков могущества осуществляется дальнейшее развитие цивилизации, получение новых территорий и технологий, доступ к ресурсам, возможности освоения других миров. Также благодаря им можно воздействовать на конкурирующих соперников. Услышанное слишком невероятно и фантастично. Слова проскользнули мимо, и я тихо пробормотал. «Как это возможно? Какие еще воздействия?» «Какие угодно», — пожала плечами Дим. «Землетрясение, наводнение, эпидемии». Буквально у меня на глазах сменилась картинка. И вместо пустоты космоса я увидел огромную набегающую на берег волну, готовую смыть лежащие перед ней дома. Люди, бегущие в панике, рыбацкие корабли, гибнущие в толще стихии. Одно из недавних событий, произошедших в этом мире, созданное с помощью очков могущества. «Но зачем?» — потрясенно прошептал я. «Там же люди...» В великой игре жизнь отдельных индивидов не имеет значения, пожалуй, плечами крылата. Здесь главное сохранение жизни всего вида и возможность дальнейшего его развития. В данном случае один из конкурирующих народов нанес удар по территории соперников, пытаясь разрушить отели, инфраструктуру и переключить туристические потоки на себя. «Но вы же, вроде как, остановили войны», — непонимающе прошептал я. Далекие космические битвы и гибнущие звезды произвели гораздо меньшее впечатление, чем этот вид набегающей волны. Все предыдущее больше напоминало собой фильм про звездные войны, только еще не хватало бегущих вдаль строк про далекую-далекую галактику и идущие там сражения. А вот эта набегающая на берег волна, отели и дома, стоящие на берегу, Отдыхающие, пытающиеся спастись от цунами Вот это ощущалось реальным Даже вспомнил, где это было Кажется, в Таиланде По новостям в свое время это показывали Ошарашенный всем этим я долго молчал Пытаясь уложить в голове все услышанное Это казалось чем-то невероятным Великая игра, далекие звезды Войны и корабли, взрывающие друг друга Хотелось, чтобы увиденное стало сном, а сам я вернулся в свой маленький знакомый мир. Дом, школа, мама, мечты о будущем, раздумья о том, куда поступать в следующем году, забыв, как страшный сон ненавистную школу с одноклассниками. Я еще размышлял о своем, когда порхающей фее явно надоела возникшая тишина, и она затараторила вновь. Прежде чем принять решение, позволь, я расскажу тебе больше о появившихся у тебя возможностях. Окружающий зал снова изменился, и перед нами возникла проекция нашей планеты, расцвеченная светящимися линиями, обозначавшими границы государств. Вы активировали ключи на территории Российской Федерации. Тем временем стало пояснять Дин. Но он не привязан к территории этого государства, так как прибыл в твой мир извне и оказался оставлен предыдущим владельцем, не являющимся жителем твоей планеты. В связи с этим ты вправе когда угодно снять территориальную привязку и продолжить игру в любой другой точке планеты. «Тебе все понятно?» — уточнила длинноволосая, внимательно глядя на меня. «Честно говоря, не очень», — промямлил я. «А что стало с предыдущим владельцем?» «Он погиб», — без промедления ответила рассказчица. В ходе уничтожения вражеской цитадели получил смертельную рану ультимативным оружием, разрушившим не только аватар, но и прототип. «Такое крайне редко бывает», — продолжила она. «Как правило, игроку ничего не угрожает, а гибель внешней оболочки хоть и неприятна и бывает болезненно, но не несет риска конечной смерти». «Только исключительные виды оружия способны нанести урон не только аватару, но и здоровью или жизни хозяина ключа». «Мне, правда, легче от этого не стало. Получается, в этой игре еще могут и убить?» «Здорово, ничего не скажешь». «Продолжим», — произнесла Дин. В ее руках возникла светящаяся указка, и теперь она стала немного похожа на учительницу начальных классов. «Страна, в которой ты, судя по всему, родился и активировал ключ», одна из крупнейших в твоем мире и разделена сразу на три кластера. По мере разговора на территории России возникли три неровных участка, разделивших страну на части. Условное название принятое игроками для кластеров. Московский, Уральский и Сибирский, уточнила девушка. На этих территориях располагаются точки сопряжения миров. Приблизило изображение, чтобы увеличить Уральский и на нем возникла рассып цветных пятен разных по размеру и форме. Это точки сопряжения миров, указала на них Дин. Цветовой уровень обозначает уровень угрозы и опасности. Зеленый рекомендован для посещения начинающих игроков. Желтый для опытных рейдовых групп с лидером уровня мастер, нескольких воинских школ или адапта магической ветви. Красные точки стоит посещать лишь достигнувшим совершенства как минимум в одной воинской ветви. Или достигнув уровня просвещения в магических практиках. Кроме того, существуют различные объекты, создаваемые системой. Она махнула указкой по странным загорючкам, разбросанным по карте. Более подробную информацию по ним ты сможешь получить лично их посетив, либо купить информацию в библиотеке торгового центра. А это что? Я указал на фиолетовую точку, похожую на крутящуюся спираль. Это случайный портал, ведущий на территорию любого уровня опасности, пояснила Дим. И более подробную информацию обо всех точках сопряжения миров, их типах, ты сможешь также приобрести в библиотеке. Фея прервала меня и поток еще не заданных вопросов. Или изучить лично. Я провожу лишь общий инструктаж. Обследуя точки сопряжения миров, ты сможешь находить различные ценные объекты, растения, животных, артефакты. Их ты сможешь использовать для создания снаряжения, улучшения навыков или продажи в торговом центре или на товарной бирже кластера, в котором ты сейчас находишься. Фея на секунду прервалась, посмотрев в глаза, после чего продолжила. Энергия является единственным доступным средством для оплаты. Единица исчисления является эрк. В них указаны все цены на товары и услуги. Нужно помнить, что места сопряжений становятся отражениями создавшего их мира и будут различаться между собой и будут совсем не похожи на твой мир. В точках сопряжения ты можешь встретить различных существ, как разумных, так и нет. Также периодически проходят различные ивенты и турниры, проводимые игрой, за победу или участие в которых игроки получают всевозможные награды и призы, в том числе и очки влияния. Убрав указку и цветную панель, она повернулась ко мне. «Теперь я тебе покажу центр, место, которое весьма скоро станет для тебя вторым домом». На этот раз она взяла меня за руку и повела вперед, в возникшую перед нами дверь. Пойдя, мы оказались наверху в стеклянной башне. Под нами раскинулся просторный округлый зал, внешне близкий к вокзалу, по периметру которого заметно множество дверей. Внутри зала виднелись небольшие устройства, похожие на информационные стенды. Здесь ты сможешь получить все необходимое для успешного развития в игре. День махнул рукой на расположенное внизу помещение. Тут у нас находится зал творения, тренировочные кабинки, библиотека. Также ты сможешь получить доступ к торговой бирже, где будет возможность реализовать все найденное тобой. И еще приобрести улучшения для ключа и аватара свитки воинских школ и магических навыков, различные справочники и любую другую нужную тебе информацию. «И все это, разумеется, за деньги», уточнил я, глядя на расположенное внизу пространство. «Конечно», — кивнул Вадим, «по-настоящему важное всегда чего-то стоит, например, времени и сил, потраченных на их получение. Чем больше ты хочешь получить, тем дороже придется заплатить. В этом зале ты сможешь купить лишь базовые школы и знания». Все остальное уже необходимо завоевать самому. И неважно как — найти, украсть, купить или получить в качестве трофея, уничтожив чей-то аватар. Ты сам выберешь путь, по которому пойдешь к цели. А теперь последнее, что я должна сообщить. Фея, взяв меня за руку, куда-то потащила в длинный коридор с множеством овальных дверей. Пару десятков шагов, и мы оказываемся в небольшом зале с большой стеклянной панелью, похожей на зеркало. В центре схематично изображена фигура человека. Это око возможностей, на котором ты сможешь подробно изучить аватар своего персонажа. Он создан на основе тебя и обладает всеми твоими физическими навыками и интеллектуальными способностями, являясь точным аватаром, твой идеальный двойник. По сути, вы теперь как братья-близнецы, связанные одной пуповиной. Через ключ ты растешь и развиваешься в реальном мире и открываешь дополнительные способности для своего аватара. Делая его лучше, сильнее, точно так же это работает и для тебя. Навыки боевых школ и магические силы, изученные и доступные аватару, становятся доступны тебе уже в реальном мире. «То есть я смогу применять заклинания в обычном мире?» — уточнил я. «Мысль о подобном захватила». Я уже себе представил, как в рожу Олега летит огненный шар, а по мановению руки толпа его дружков превращается в бабуинов, весело скачущих по деревьям. Им этот образ вполне подойдет. «В очень урезанном виде» — сразу охладила мой пыл Дим. «Коэффициент реализации магии в вашем мире один к десяти». То есть на создание какого-либо заклинания ты должен затратить в десять раз больше энергии, чем в мире изнанки. Плюс ты сам должен быть изначально готовым к этому, раскрыв себе магические способности в том мире. «А я могу посмотреть на себя?» — спросил я у девушки, смотря на стеклянную панель. «Или это тоже платная услуга?» «Можешь», — согласилась она. «За этим я и привела сюда. Подойди и приложи ладонь». Она указала на информационную стойку с изображением руки. И, кстати, это одна из немногих бесплатных услуг, которую ты можешь получить в центре. Я сделал то, что она сказала, приложив свою ладонь к нарисованной на панели, и передо мной возникла фигурка, похожая внешне на меня. А рядом возникли небольшие разноцветные столбики с пояснениями. Подойдя ближе, прочитал под первым. «Уровень физических возможностей низкий». Изученные изначально воинские школы отсутствуют. Уровень регенерации низкий. Скорость реакции средняя. Мышечная масса, зрение. Физические параметры, откровенно говоря, не впечатляли. Лишь пара пунктов были средних значений. Хоть врожденные заболевания отсутствовали, то радовало. Единственная, достаточно высоко оцененная системой, мои интеллектуальные возможности, хорошая обучаемость новым знаниям, и способности запоминать уже изученное. Высокий уровень восприятия окружающего мира, понятия не имею, что это такое. Гибкая психика, низкий уровень получаемого стресса. И я смотрел на столбики показателей, пытаясь разобраться в том, что я вижу. И вывод был однозначным. В великой игре я останусь таким же задохликом, как и в реальной жизни. «Единственное, что мне там остается, это всех поражать своим непревзойденным умом, получая пинки от местных зайчиков и белочек». Глядя на мое погрустневшее от увиденного лицо, день подлетела ближе и взглянула на показатели, удивленно хмыкнув. «Не так уж все и плохо, не из-за чего расстраиваться», — произнесла она. «Смотри». Она что-то нажала на панели и рядом со столбиками, обозначавшими физические и умственные данные, которые были значительно выше. Глеб ⁇ это параметры потенциального роста, то, чего ты еще можешь достигнуть, если проявишь упорство и терпение. Зеленая колонка, отвечавшая за физические возможности, не доставала даже до трети того, чего в принципе я мог достигнуть. Уровень интеллектуальных способностей не раскрыт даже наполовину а магические способности вовсе не реализованы. А что будет, когда достигну верхнего предела, решил уточнить важный момент. Дальнейший рост развития станет возможно только с помощью очков влияния, накопленных тобой. Но сначала ты должен достигнуть верхней планки потенциала, реализовав все, что изначально заложено природой. А задатки у тебя отличные, поверь мне. Главное теперь для тебя их раскрыть. Я задумался над сказанным, представляя будущую силу. Все увиденное и услышанное невольно стало захватывать меня, завораживая открывающимися перспективами. И последнее, что я должна тебе показать, чтобы закончить инструктаж. День надавила на небольшую иконку на панели. Последнее сменило рисунок руки на экране на изображение смартфона. В вашем мире ключ принял форму устройства, известного тебе как мобильный телефон. Дальнейшее взаимодействие с великой игрой ты будешь осуществлять через него, если, конечно, примешь решение стать игроком. Ключ открывает для тебя дверь не только в великую игру, но и может осуществлять все функции устройства в вашем мире. Если ты примешь решение стать игроком, тебе откроется весь спектр его возможностей, а также возможных улучшений. А пока на стеклянной стене, где до этого висело изображение фигуры человека, Возникло изображение телефона, расположенного внизу, а от него разбегались вверх дорожки, похожие на ветви деревьев, на которых, словно яблоки, висели различные иконки. Это различные улучшения, доступные для твоего ключа. Например, это, она дотронулась до одного приложения. Увеличивает объем батареи, хранящей в себе энергию изнанки. Я с интересом посмотрел на указанное изображение, пока фея на секунду прервалась. Она необходима тебе для изучения зон сопряжения. Чем больше запас, тем дольше сможешь пробыть там, потратив время на поиски ресурсов и изучение изнанки. Затем она ткнула на приложение в форме наушников. Это, например, улучшает слышимость, позволяя аватару лучше воспринимать звуки и заранее узнавать о приближении угрозы. А это новая иконка с изображением антенны. Расширяет зону охвата. Сейчас охват твоего ключа около 20 земных километров. Все точки сопряжения, которые окажутся в ней, становятся доступны для взаимодействия. И с помощью своей проекции ты можешь переместиться туда. Поэтому для поиска придется физически перемещаться по территории кластера. Учитывая размеры нашей страны, не такой уж и большой радар не стал доступен. На этом, пожалуй, все. День явно под устав посмотрела на меня. А теперь прошу тебя максимально серьезно отнестись к моим словам. Участие в великой игре сугубо добровольно. Никто и ничто не в силах составить тебя участвовать в ней. Согласно правилам, я была обязана предварительно рассказать тебе о самой игре и ее возможностях. Только после этого ты уже должен принять решение. Если ты согласен, ты должен заявить об этом перед арбитрами, судьями, наблюдающими за великой игрой и ее участниками, а также соблюдением ее правил и законов. «А если нет», — уточнил я, — «что со мной будет?» «Ты забудешь обо всем произошедшем, увиденном и услышанном тобой», — сообщила Динь. «Ты проснешься в том месте, где ты активировал ключ. Само устройство у тебя будет изъято и перемещено на то место, в котором ты его нашел». М -м -м -м, «Сколько у меня времени, чтобы принять решение?» «Немного», — сказала Динь, взглянув куда-то вверх. Проследив за ее взглядом, я увидел возникшее изображение песочных часов из которых начала бежать тонкая струйка вниз. «Примерно десять минут по вашему времени, после чего ты должен сообщить ответ». Подлетев ближе, она внимательно заглянула в глаза, заговорив очень серьезно. «Запомни, это не сон и не мираж. Все происходящее реально. И сейчас ты обязан принять, возможно, самое важное решение в своей жизни, которое безвозвратно повлияет на всю твою дальнейшую судьбу» а теперь я на время покину тебя, давая время на принятие решения». Заработав своими крылышками, она упорхнула куда-то вдаль по коридору, оставив меня в одиночестве вместе с часами и песчаной струйкой, бегущей вниз. «Мне нужно все обдумать. Песок, падающий вниз, часы, висевшие перед глазами, все это заставляло меня нервничать, поэтому я прикрыл глаза». Так мне было легче думать. Если откажусь, снова останусь с тем, что происходило раньше. Ненавистная школа, ублюдки-одноклассники. Побои, издевательства. И счет дней до выпускного. А что потом? Да ничего. Я не испытывал иллюзий по поводу будущего. Новости и интернет достаточно четко обрисовывали его. Поступить в престижный институт без денег и связей шансы, конечно, есть. Но они настолько минимальны, что с таким же успехом можно найти философский камень, бредя после школы домой. Да и что потом? В нашем захолустье работы нет. Несколько умирающих предприятий худо-бедно давали работу десятку тысяч несчастных работяг. И делать здесь определенно нечего. В лучшем случае, все, что мне светило — стать очередным офисным планктоном, сидящим в кабинете на минимальном окладе, экономящим на всем и собирающим деньги на первый взнос для ипотеки. А вот великая игра — это шанс. Не знаю, возможно, это все-таки сон или мираж. Я сейчас лежу в коме, пуская слюни на постель. Но если это правда... Я сам себя не прощу, отказавшись от подобного. Еще в детстве, читая книги, я не раз и ни два представлял себя могучим воином или мудрым магом. На страницах книг я вместе с Гарри Поттером спускался в тайную комнату и искал крестражи. Чуть позже Конан-варвар, ведьмак с медальоном волка на груди. Все они на протяжении долгих лет становились мне верными друзьями и соратниками. С ними я штурмовал замки и спускался в подземелье, путешествовал по миру в поисках приключений. И теперь, когда судьба дает такой шанс, я не мог от него отказаться. Пусть все это мираж или галлюцинации, хоть бред воспаленного мозга, но если есть хоть минимальный шанс, что все увиденное реально, я хочу быть частью подобного чтобы жизнь обрела смысл, и я знал, ради чего жить дальше, к чему стремиться, и стать частью чего-то настолько грандиозного. Это было пределом моих мечтаний. Приняв решение, я открыл глаза, увидел, как последние песчинки часов падают вниз, и громко произнес «Я хочу стать игроком!»